Глава 57 Воскресным утром господин Фэншоу с комфортом расположился среди подушек на закрепленной за его семейством скамье в Малой Церкви Святого Варфоломея. А между тем с кафедры плавно лилась проповедь. Голос викария был так тихо нерешителен, словно он боялся помешать благочестивым размышлениям своей паствы. Утро выдалось погожим, и церковь пересекали солнечные лучи. Чинно сидя рядом с дедом, Мария наблюдала за вяло кружившимися в воздухе пылинками. Но через полчаса и пылинки, и слова проповедника слились у нее в голове в единую невразумительную массу. Незаметно для себя Мария задремала, о чем она узнала только когда господин Фэншоу засопел и пошевелился во сне уронив тяжелую руку ей на плечо. Вздрогнув, девочка проснулась и отодвинулась от деда. Его рука опустилась на подушку с кисточками, и старик тихонько захрапел. Проповедь оказалась сравнительно короткой, и служба закончилась раньше обычного. Благодаря своему высокому статусу в приходе семейство Фэншоу покинула церковь одним из первых. Викарий уже ждал их снаружи, чтобы поздравить господина Фэншоу с благополучным возвращением с Митфилд. Затем Викарий справился о его невестке. — Дорога из Кентоута мила Анну, — ответил дед. — Но вы непременно увидите ее в следующее воскресенье. Мысли господина Фэншоу уже обратились к обеду, и он не желал задерживаться без лишней надобности. Однако не успели они с Марией зашагать к дому, как им наперерез буквально кинулся господин Трамбл под руку с женой. Вернее, кинулась госпожа Трамбл. Она тащила за собой супруга, будто крошечная шлюпка, направляющая перегруженную баржу к берегу. «Приветствую, господин Фэншоу», — с низким поклоном произнес аптекарь. «Здравствуйте, юная госпожа Мария». — Надеюсь, вы оба возвратились из кента в добром здравии. — Спасибо, у нас все благополучно, — проговорил господин Фэншоу, кивая в ответ на книксон сэн госпожи Трамбл. — Но, боюсь, мы торопимся, и... — Сэр, — перебила его женщина, — разрешите сказать вам пару слов, пока рядом нет посторонних ушей. — Разумеется, говорите, — промолвил старик, устремив взгляд через Митфилд в сторону дома. «Мой муж полагает, что вам следует об этом знать». «О чем?» Фэншоу растерянно уставился на нее. «Госпожа Трамбл, женщина с прямой осанкой, вечно поджатыми губами и маленькими быстрыми глазками, была моложе супруга. Она вела бухгалтерию мужа, заказывала ингредиенты для лекарств, а также разговаривала и с кредиторами, и с должниками». Короче говоря, неофициальной хозяйкой аптеки была именно она. «Сегодня утром к нам приходил некий джентльмен», — сообщила госпожа Трамбл. Он задавал очень странные вопросы. «Раньше этот человек уже наведывался в нашу аптеку», — продолжил господин Трамбл. «Месяц или два назад. Я очень хорошо его запомнил, потому что он хотел приобрести порошок из рога-единорога. И я вынужден был ответить, что это снадобье не из тех которые можно купить, когда вздумается. «Его фамилия Марвуд», — твердо произнесла госпожа Трамбл. Он пришел с ордером, подписанным лордом Арлингтоном. «Марвуд». Тут Фэншоу забеспокоился. «Да, я знаю его. Этот человек служит в канцелярии его светлости». «Похоже, что в прошлый раз ему был вовсе не нужен рог единорога», — поделился удивительным открытием господин Трамбл. Его жена повысила голос. «Этот Марвуд спрашивал, покупал ли кто-нибудь из ваших домочадцев мышьяк в нашей аптеке за прошедшие несколько месяцев». «Мне-то откуда знать?» — протянул Фэншоу. «И для чего, черт побери, этот тип задает подобные вопросы?» «Я не мог вспомнить, зато Марта сообразила». Господин Трамбл с гордостью взглянул на жену. «У тебя прекрасная память, не правда ли, милая? Прямо-таки выдающаяся». За мышьяком приходил брат госпожи Фэншоу, сообщила госпожа Трамбл. «Джентльмен из Голландии. 21 февраля. Запись об этой покупке я нашла в приходно-расходной книге». «Один раз мы видели этого джентльмена вместе с вами в церкви. У меня отличная память на лица». «Верно», — подтвердил аптекарь. «Теперь я припоминаю». Выйдя из аптеки, он отдал порошок служанке, которая ждала его на улице. Продолжила госпожа Трамбелла. «Это мне и запомнилось. Я их отчетливо видела, потому что стояла прямо напротив, у лавки перчаточника. Я тогда еще удивилась». Зачем джентльмену идти за мышьяком самому, когда можно было послать в аптеку служанку? И вот еще что. За порошок он заплатил сразу. Голландский джентльмен не хотел, чтобы покупку записывали на его счет. «Как выглядела служанка?» — спросил Фэншоу. «Примерно вот такого роста». Госпожа Трамбл вытянула руку на высоте приблизительно пяти футов от мостовой. Я ее иногда встречаю на улице, когда ваша кухарка отправляет эту девицу куда-нибудь с поручением. Наверное, она у вас на кухне служит. Бедняжка. Наружность у нее уж до того неприятная. Выйдя из аптеки, я направился к жертвенному камню. Утром в Уайт-Холле я договорился, чтобы меня ждала там группа солдат под командованием лейтенанта Терло из гвардейской пехоты. Мне уже приходилось вести с ним дела. Бывший офицер армии нового образца, пуританин до мозга костей, в компании чувствует себя неловко, однако человека честнее его я не встречал. Мне не представилось случая побеседовать с Терло заранее, поэтому сейчас я отвел его в сторону для короткого совещания Прежде всего я потребовал от лейтенанта клятву хранить тайну, но он согласился дать честное слово, лишь предварительно изучив мой ордер. Впрочем, оттерло я ничего другого и не ждал. «Господин Фэншоу, богатый торговец и весьма уважаемый человек, начал я. Вот его дом. Вдовая невестка Фэншоу, голландка, и недавно мы вывели на чистую воду ее брата, который оказался шпионом». Эти сведения я сообщаю вам по секрету, сэр, и они предназначены только для ваших ушей. Теперь преступник мертв, однако мне нужно обыскать дом. Меня интересуют бумаги и любые другие, изобличающие доказательства, которые он мог там оставить. А нам что делать, пока вы их ищете? Стоять и смотреть? По большей части, да. На время обыска всех домочадцев необходимо взять под стражу. Кроме господина Фэншоу и его невестки, в доме проживает также внучка старика. Она еще ребенок. Соберем всех в гостиной. Один или два солдата пусть следят за садом и старой конюшней в дальней его части. Кстати, в саду есть боковая калитка, и еще одна ведет на конюшню. Терло кивнул в сторону своих людей. Всего их было шестеро. Этих молодцов как раз достаточно. — Должен вас предупредить. На конюшне содержится лев. — Кто? — Господин Фэншоу любит всякие диковинки. Зверь надежно заперт, однако это весьма опасный хищник. Советую вам предостеречь своих людей, чтобы они держались от льва подальше. — Парни не дураки. Тут Терлоу устремил на меня испытывающий взгляд. — Что с вами, сэр? — вдруг спросил он. Видок у вас, будто собачью блевотину унюхали. Все утро я старался не думать о Кэт. «Поверьте», — ответил я, — «когда мы покончим с этим делом, на всем свете не найдется человека счастливее меня».